он. — Но почему? — Такие удовольствия здесь не поощряются. — Ого, опять этот этикет! — проворчала я. — Но это было больше, чем просто этикет. И мне пришлось уступить. Пришел конец нашим прогулкам на санях. Напряжение в королевском семейном кругу усилившееся после прибытия супруги Артуа, постоянно росло. Обе сестры объединили своей неприязни ко мне, а мои девери в своих честолюбивых устремлениях. Из двух братьев граф Прованский был гораздо более честолюбивым. У его жены, Марии Жозеф, не было никаких признаков беременности. Говорили, что он, так же, как и дофин, страдал бессилием. Мерси предупредил меня о маленьких утонченных проделках моего старшего деверя, Но так как он постоянно о чем-нибудь предостерегал меня, то я не обратила на это особого внимания. Однако теперь даже я, склонная к тому, чтобы не замечать неприятностей и постоянно находить новые развлечения, не могла не видеть растущего напряжения во взаимоотношениях между братьями. «Прованс чистолюбив и всеми способами добивается того, чтобы стать самым влиятельным членом семейства», говорил мне Мерси. «Я напишу императрице и расскажу ей об этом. Мне редко приходилось видеть такого молодого и в то же время такого амбициозного человека». Его честолюбие переросло в ненависть к моему мужу. Мы все шестеро часто проводили время вместе. Этого требовал этикет. Однажды мы находились в апартаментах графа Прованского, и мой муж стоял возле камина. На каминной доске красовалась прекрасная фарфоровая ваза. Граф Прованский коллекционировал изящную фарфоровую посуду. Мой муж давно уже был очарован этим видом искусства, и я, наблюдая за ним, шутку спросила, не собирается ли он оставить свое увлечение кирпичами и замками ради увлечения фарфором. Он вполне серьезно ответил, что ему было бы интересно заняться этим. Но так как руки Луи не были созданы для того, чтобы входить в контакт со столь изящными фарфоровыми предметами, граф Прованский очень беспокоился за сохранность своей вазы. Я видела, как он наблюдает за луги, и, смеясь обратила внимание присутствующих на его беспокойство. Но графу Прованскому было не до смеха, и он продолжал нервничать, держа руки за спиной, чтобы никто не видел, как он сжимает кулаки от ярости. И вот вдруг это все случилось. Ваза упала на пол и разбилась на мелкие кусочки. В этот момент я поняла, как сильно граф Прованский ненавидит дофина. Он подскочил к нему. Луи, захваченный врасплох, рухнул на пол. Мой муж был грустным, и когда он упал, я в тревоге закричала. А в Прованский навалился на него. Его руки сжимали горло Луи, но тому удалось высвободиться, и они покатились по полу. Они вели себя так, будто хотели убить друг друга. А сестры стояли и безучастно наблюдали за ними. Но я не могла остаться в стороне. Я подбежала к ним и стала тянуть мужа за одежду, крича, чтобы они сейчас же прекратили драку. Когда муж заметил, что я в опасности, он крикнул «Осторожно! Не порань Антонетту!» Мои руки были в крови из-за царапины, которую я получила в этой свалке. Ведь крови отрезвил их обоих. «Ты ранена?» — воскликнул мой муж, тяжело поднимаясь на ноги. «Это ничего, но я умоляю тебя, не будь больше таким глупым!» Оба они были сильно смущены и пристыжены, потому что дали волю своему гневу из-за такого пустяка. Мой муж попросил прощения за свою неловкость.